Глава восьмая Судить по наружности В суждениях о человеческом сердце, в рассмотрении повествований о делах минувших нужно стремиться быть умелым и глубоким. Небо высоко, и поэтому Солнце и Луна, звезды и планеты, облака и пар, дожди и росы никогда не останавливаются на отдых. Земля обширна, и вот реки и ключи, травы и деревья, покрытые шерстью и пернатые, голые и чешуйчатые, никогда не останавливаются в своем движении. Все, что помещается в промежутке между небом и землей, внутри шести пределов, стремится к пользе упокоению друг друга, равно как и наносят друг другу ущерб, и подвергает опасности без счета. Таковы же и деяния людей. Действует человек по сердцу, а сердце следует желанию. Если в страстях нет меры, то не знает границ и разум. Не знает границ разум, то неизвестно, что он вознамерится сделать. Человеческое сердце сокрыто и замкнуто, трудно его видеть поскольку если пучина глубока, то дна не увидишь. Вследствие этого, мудрец, прежде чем действовать, анализирует свои волевые порывы, устремления. Единственное, чем мудрый превосходит обычного человека, это предвидение. Для того, чтобы научиться предвидеть, непременно нужно разбираться в признаках и обликах. Когда нет никаких знаков и обликов, в этом случае Яо и Шунь оказываются в таком же положении, что и первый встречный. Хотя знаки увидеть легко, но представить весь процесс с его последствиями трудно. Хотя внешние признаки обнаружить легко, а во внутренних намерениях разобраться гораздо сложнее. От мудреца невозможно скрыть ни того, ни другого. У человека же заурядного, не обладающего таким искусством, нет средства достижения предвидения. Поскольку же у толпы нет умения, с помощью которого достигается предвидение, она смотрит на мудрецов как на нечто чудесное и полагает их способности чем-то сверхъестественным. Но эти способности вовсе не являются сверхъестественными. Просто мудрецы учитывают то, что иначе происходить и не может, поскольку таковы законы неба. К этому уровню приблизились, например, Гоу Чен Цзы и У Цзы. Гоу Чен Цзы отправился послом от Лу в царство Цинь. Когда он проезжал через Вэй, его принял у себя тамошний министр Юдзай Тучень и устроил его в честь прием. Он выставил целый хор музыкантов, но велел им хранить молчание. Когда позже они согрелись вином, он передал Джун Цзы драгоценную яшму. Когда же Гоу Чэн возвращался по завершении своей миссии через Вэй, Вторичного приглашения от Юдзая не последовало, и его возница обратился к нему с вопросом. В прошлый раз нас принимал Юдзай, и все было хорошо. Непонятно, почему это на обратном пути мы не получили от него нового приглашения. Гоучиндзэ сказал, тем, что он нас задержал и угостил, он выразил свое расположение к нам. А тем, что он выставил музыкантов, но не велел им играть, он хотел показать, что у него на душе забота. И то, что он за вином подарил мне драгоценную яшму, ясно означало, что он отдает ее на сохранение. Из всего этого следует, что Вэй стоит на пороге смуты. Не успели они удалиться от границ царства Вэй на тридцать ли, как узнали о том, что Нин Си поднял мятеж, в котором Юдзай Гучень погиб за своего правителя. Тогда Гоу Чен -цзы развернул свою колесницу в сторону Вэй и трижды подняв руку, оплакал друга, после чего вернулся к себе». По прибытии он послал человека за женой и сыном погибшего и отвел им под жилье часть своего дома, позаботившись о том, чтобы они не нуждались. Когда сын погибшего вырос, он вернул ему драгоценную яшму. Узнав об этом, Конфуций сказал, «О том, что сделал Гоу Чен Цзы, говорится, рассудком таков, что способен по тончайшим признакам уловить намерение» а человеколюбием такого, что ему можно верить все свое достояние. Коучен Цзы в своих наблюдениях над поведением Юдзай Гученя показал, что его наблюдательность глубока и тонка, потому что он смотрел не на то, что тот делал, а на то, что он намеревался этим выразить. Это можно назвать искусством распознавать людей. Уци управлял землями Сихэ, когда Ванцо оклеветал его перед У Хоу. И Хоу послал людей, чтобы его схватили. Уци бежал в Аньмен. Там он остановил повозку, чтобы отдохнуть, посмотрел назад на Сихэ и заплакал, так что слезы потекли ручьями. Его слуга обратился к нему с вопросом. Насколько я знаю ваш характер, для вас отказаться от власти над поднебесной все равно, что выбросить пару старых сандалий. Почему же вы рыдаете, потеряв всего лишь сихэ? Ути вытер слезы и ответил: "Ты не понял меня. Если бы правитель понял меня и позволил мне по-настоящему развернуться, тогда могло бы случиться так, что цинцы потерпели бы поражение." и Сихэ получила бы мудрое правление. Но наш правитель предпочел слушать речи низкого клеветника и не понял меня, так что скоро Сихэ попадет в руки цинцев. А это будет для царства Вэй началом конца. В конце концов Уци покинул Вэй и переехал в Чу, а земли Сихэ в итоге вошли в состав Цин отчего Вэй стала хереть день от огня. Именно это и предвидел У Ци, поэтому-то он и плакал. В древности были знатоки коней. Из них Хань Фэнши определял их по зубам, Ма Чао по крупу, дзы Ню по глазам, Вэй Ци по гривам, Сюй Би по хвостам. Доу Фа Г по груди и бокам, Гуан по губам, Чен Бэй по ногам, Цин по, по груди, Джан по крупу. Все эти десять человек были мастерами, прославленными в поднебесной. И хотя признаки, по которым они определяли качество коней, были различными, каждый из них по одному единственному признаку способен был определить, каковы пропорции тела, легок ли бег, крепко ли сложение, каковы достоинства и недостатки. Так обстоят дела не только с конями, у людей тоже есть стати признаки, как есть такие же внешние признаки у дел и государства. Так происходит со всем. Поэтому мудрец может знать о том, что было тысячу лет назад и что будет через тысячу лет. И это не потому, что он гадает о вещах, а потому что они сами ему о себе сообщают. А книги предсказаний, такие как «Люй Ту» или «Пань Бо» как раз на этих наблюдениях и основываются.